Глава двадцатая. Очень просто устроен. Несколько гектаров леса огорожено сеткой, и на этой территории живут обезьяны. Но не просто живут, а учатся. Ходят по лесу, растения на вкус пробуют. Ага, этот тростник мы уже ели, его кушать можно. А это чего? Белина? Вай, мама! Стошнит их, и больше они уже белину трогать не станут. Так и учится. «А если он какую-нибудь сильную отраву съест?» — спросил Наянга. «Поганку, к примеру?» «А, поганку! А я зачем? Я ему быстро клизму поставлю и желудок промою. Ведь по профессии я ветеринар». Так мы и узнали, что Томми — ветеринар. «Вот ты доктор, который зверей лечит», — сказал Кумар. «Так?», так — ответил Томми. «А не хочешь ли ты еще и доктором наук стать?» У тебя ведь готовая тема для диссертации. Про обезьянных-сирот. Нет, — ответил Томми, — не хочу. Почему? — удивился Кумар. Видно, сам он был не прочь стать доктором наук. Потому что некогда. За обезьянами смотреть нужно. Тут выбирать надо. Или ты доктор, который диссертации пишет, или тот, который лечит. Если правильно выбрать, — намекнул Кумар, то можно будет на зарубежные конгрессы ездить. «Лекции читать за бешеные деньги и ни в чем себе не отказывать, ты подумай!» Томми подумал и сказал, «Ты чем, Кумар, занимаешься? Какими животными?» «Занимаюсь я слонами, но особенно коридорами. Вот ты про коридоры диссертацию и пиши». «Понял», — сказал Кумар, и в тот же вечер сел сочинять лекцию о коридорах, чтобы потом ее читать за бешеные деньги. Тут новичок, который все это время продолжал слушать музыку, выключил плеер, и снял наушники. «А ты что думаешь о проблеме реинтродукции?» — спросил его Наянга, приглашая принять участие в дискуссии. «Может, у тебя есть способ решения этой проблемы?» Новичок вытер губы салфеткой и скомка бросил ее на тарелку. «Ты это...» — ответил он. «Фильтруй базар, понял? Я сам крутой». А кто ты, собственно, такой?» — удивился лесник Наянга. «Я-то, собственно, Диаграция. Знаешь такого?» «Нет, не знаю». «А ты сам-то откуда вы будешь?» «Я? Из Нигерии?» «Тогда понятно. Далеко живешь, а то бы знал. От меня вся Уганда тащится, понял?» «Нет». «Ты че? Я самый крутой рэпер в Уганде! Я Марли на бамбуке играю!» Тут наступила тишина, которую смело можно было назвать гробовой. Даже часы на стене перестали тикать. Их стрелки напоминали брови, которые от удивления взлетели на вершину лба и там склеились. Все вокруг задумались, пытаясь понять, что общего может быть между рэпом и охраной природы, и как можно играть Марли на бамбуке. «А сюда ты как попал?» — наконец спросил Мриген. «Меня национальный парк, где я егерем подрабатываю, на повышение квалификации прислал». «Апгрейд, понял?» «Понял». «А то смотри, если не понял, объясню». Деограция надел наушники, встал из-за стола и направился к выходу. «Ну и егерь», — сказал Наянга, когда дверь за новичком закрылась. «Как он сказал, его зовут?» «Деограция», — напомнил я. «Грация?» — удивился Томми. «Какая там Грация? Дубина он, бабабовая. Тут же с легкой руки Томми Грация от имени новичка отвалилась, и он стал для нас просто Део. Но парень, он, между прочим, оказался неплохой. Верно говорят, нельзя человеке судить по одежке. То есть, по прикиду. В гостиной МЦОСП стоял магнитофон, и иногда у меня появлялось желание его послушать. Однако каждый раз, заходя в гостиную, я натыкался на Део, который сидел на диване и слушал Боба Марли. «Чего делаешь?» — спрашивал я его, присаживаясь рядом. «Тусуюсь. А почитать не хочешь?» «Ломает. Читать его ломает. А еще в гостиной телевизор стоял. Его Део тоже поглядеть любил. Оглядел он его так: посмотрит новости, потом чик на гонке Формулы 1 переключит. И опять чик, передача о животных, о том, какие громадные на Мадагаскаре хамелеоны встречаются. А потом Део краткое содержание передач нам в столовой пересказывал: В Африке такие хамелеоны бывают вообще! А я-то и не знал, вернусь домой, расскажу пацанам, а то они не в курсе. Однажды он передачу про змей увидел, и потрясенный решил посвятить себя изучению рептилий.